Аарон Яковлевич Гуревич Походы викингов Издательство «Наука», Москва, 1966 год Раздел 1. Викинги. Легенда и реальность В один из июньских дней 793 года монахи монастыря на острове Линдисфарн, близ побережья Нортумбри, увидели в море паруса. Появление корабля в этом открытом всем ветрам и бурям негостеприимном уголке северо-восточной Англии было редким событием. Вот уже более полутора ста лет служители монастыря Линдесфарн, основанного ирландскими шотландскими миссионерами, жили уединенно, в строгом аскетизме, проводя время в молитвах и хозяйственных занятиях. Их мирная жизнь была мало связана с событиями внешнего мира и не нарушалась ими, Поэтому при виде четырехугольных парусов, приближавшихся к острову кораблей, монахи не испытали большого волнения. Каковы же были их изумления и ужас, когда на берег сошли воины в кольчугах с боевыми топорами в руках. Просьбы о пощаде и мольбы, обращенные к Богу, не возымели действия. Монастырь был разрушен и сожжен. Драгоценные дароносицы и другие священные сосуды, одеяния священников. и все имущество разграблено пришельцами. Многие монахи убиты, другие захвачены в плен и увезены прочь от родных берегов. Линдесфарн, служивший в VII-VIII веках подобно некоторым другим монастырям Северной Англии, важным очагом духовной жизни Западной Европы, перестал существовать. Камень, воздвигнутый впоследствии в Линдесфарне, красноречиво повествует о пережитой монахами трагедии. На одной его стороне высечены склонившиеся перед крестом фигуры молящихся людей, на другой, идущие друг за другом воины, с занесенными для смертельного удара боевыми топорами. В англосаксонской хроники сообщающей о нападении язычников на божью церковь в Линдесфарне, которую они диким образом разрушили, прибегнув к грабежу и убийству, это событие изображено как одно из многих стихийных бедствий, посеявших страх среди жителей Нортумбрии. Ему предшествовали такие ужасные предзнаменования, как ураганы, необычайные молнии, полеты огнедышащих драконов. Вслед за ними страну посетил голод. В следующем году участь Линдесфарна разделили монастыри в Яроу и Вермуте. Затем подобным женобегам подверглись другие районы Англии, берега Шотландии, Ирландии, Уэльса. Разгром церковных и культурных центров, произвел глубокое впечатление на современников. Узнав о гибели монастыря в Линдесфарне, один из виднейших представителей Каролинского возрождения, глава придворной академии императора Франков Карла Великого Алкуин усмотрел в ней божью кару за грехи жителей Нортумбрии, среди которых, по его словам, одни погрязли в излишествах, а другие умирают от голода и холода. В то время как правители ведут неправедную жизнь и следят за своей прической и бородой больше, чем за соблюдением справедливости в стране. В нападении язычников Алкуин видел предзнаменование новых бедствий, напоминающих времена завоевания бриттов с саксами. Он приводил прорицание библейского пророка Иеремии. От севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Действительно, пираты, нападавшие на британские берега, были выходцами с севера, из Скандинавии. Их нападения застали врасплох населения Западной Европы. Завидев корабли под полосатыми или красными парусами с головами драконов и зверей на высоко вздымавшихся форштевнях, жители приморских районов Англии, Ирландии, Франции, Германии бросали дома и поля и спешили укрыться в лесах вместе со своим домашним скарбом и скотом. Замешкавшиеся погибали под ударами боевых топоров пришельцев или становились их пленниками. Вместе с награбленным имуществом их грузили на корабли и увозили на север. Все, что пираты не могли захватить с собой, уничтожалось. Скот убивали, дома сжигали. Попытки оказать им сопротивление поначалу были безуспешны. Хорошо вооруженные, бесстрашные северные воины охваченные жаждой добычи, и возглавляемые прославленными вождями, легко рассеивали неорганизованные толпы крестьян, отвыкших от военного дела и приученных обращаться скорее с плогом и граблями, чем с мечом и копьем. Постоянно враждовавшие между собой феодалы Западной Европы не могли объединиться для того, чтобы дать отпор дерзким грабителям. Ошеломленные жители стран, подвергавшихся нападениям норманов северных людей, как их прозвали на Западе, долгое время оставались беззащитными перед этой угрозой и, подобно Алкуину, видели в ней божью кару за грехи. Духовенство молилось «Боже, избави нас от неистовства норманов!» Но самые горячие мольбы ко Всевышнему, на которого в средние века неизменно возлагались надежды о спасении от всяких напастей, не помогали. Именно к этому времени относится предсказание, приписываемое Карлу Великому, что северные пираты – причинят великие бедствия последующим поколениям. Нападения норманов с перерывами длились почти три столетия, с конца восьмого до второй половины одиннадцатого века. Во Франции северные люди были известны под именем норманов. В Англии их звали датчанами, независимо от того, из Дании или Норвегии они приплывали на своих быстроходных кораблях. В Ирландии их называли «фингал», светлые чужеземцы, норвежцы, и «дубгал», темные чужеземцы – датчане, в Германии – с кеманами, в Византии – варангами, на Руси – варягами. В самой же Скандинавии воинов, совершавших походы в другие страны, именовали викингами. Жители стран, подвергавшихся нападениям викингов, видели их обычно в кольчугах, с мечом или боевым топором в руках, грабящими и убивающими, уводящими в плен женщин и мужчин, жестокими и алчными, чуждыми христианству и милосердию. Такими описывали викингов западноевропейские хронисты. С такими чертами викинги и вошли в историю. Но исчерпывающая ли эта характеристика? Что представляли собой народы скандинавских стран, выходцы из которых столь долго сеяли по миру ужас и смерть? Каковы причины похода викингов? Какую роль сыграли эти походы в истории Европы и прежде всего в истории самих скандинавов? О викингах историки судили лишь по словам их противников и жертв, средневековых монахов и других духовных лиц, которые не могли не сетовать на причиняемые ими разрушения, ведь викинги были не христями. Судить викингов последующим поколениям было легко, они молчали. У скандинавов эпохи викингов письменность отсутствовала, они не оставили документов или хроник. Рассказы о древних исландцах и норвежцах, саге, были записаны много позднее, в XIII веке. Исландские песни о богах и героях литературоведы долго считали северными отголосками древнегерманского эпоса, а не памятниками скандинавской культуры. Вплоть до конца XIX века ученые не могли заставить говорить курганы и камни, водруженные над могилами в Скандинавии и других странах, содержимое зарытых викингами кладов. Да и что изменили бы они в приговоре, вынесенном истории? Обилие монет, украшений и драгоценностей в северных кладах, видимо, могло лишь подтвердить вердикт – викинги – это грабители и насильники. Одной из причин нападения норманов историки считали слабость западноевропейских стран, вызванную их феодальной раздробленностью в IX и X веках. Воспользовавшись беззащитностью своих соседей, воинственные варвары нападали на них. Упрощение в XI веке королевской власти в Англии и других странах Запада положила конец этим разбойничьим набегам. Дала положительные результаты и неустанная миссионерская деятельность католического духовенства, проповедовавшего среди норманов учения Христа. Скандинавы крестились, принимали христианство, их походы прекратились. Такое понимание проблемы викингов в истории средневековой Европы оставалось господствующим в науке вплоть до недавнего времени. Правда, среди части историков, в особенности скандинавских, бытовал и совершенно иной романтический взгляд на деяния норманов. Эти историки, впадая в подчас безудержное при жизни отдаленных предков теперешних исландцев и датчан, норвежцев и шведов, видели в них сказочных витязей и героев, воплощавших всевозможные доблести. Но подобные воззрения внушали серьезным ученым большое недоверие. Однако нужно отметить, что кое-кого из ученых занимающихся историей викингов, смущало одно обстоятельство. Дело в том, что средневековые хронисты, описывая с великим сокрушением и негодованием нападения нормандских язычников и их губительные последствия, гораздо меньше возмущались воинами и усобицами, которые непрерывно вели в тот же самый период христианские государи, князья и другие феодалы. Больше того, эти хронисты Без всякого возмущения и осуждения сообщали об угодных Богу крестовых походах, католических князей и церкви против язычников, славян, прибалтов, мусульман и других народов. А ведь в этом свете подвиги норманов отнюдь не выглядят чем-то исключительным. Война, грабеж, истребление населения были повседневной действительностью Европы в раннее средневековье. Чтобы составить научную, по возможности объективную картину походов викингов, необходимо изучить все исторические источники, не только те, которые относятся к странам, подвергавшимся нормандским нападениям, но и в особенности те, которые накоплены к настоящему времени в самой Скандинавии. Историками, археологами, нумизматами, искусствоведами, лингвистами, литературоведами и другими учеными за последние десятилетия собрано множество данных, на основе которых представляется возможным составить совершенно новую, более правильную характеристику скандинавов эпохи викингов. Сознание необходимости углубить представление об эпохе викингов и природе походов этих пиратов, военных наемников, купцов и колонистов возникло давно. Наша прежняя историческая наука ограничивалась весьма распывчатым и неопределенным представлением о смелых и воинственных викингах, мореходах и завоевателях, вооруженных с головы до ног и бороздивших моря от Ледовитого океана до Каспия на своих кораблях, украшенных резными звериными головами на носу. Этот эффектный образ морского конунга совершенно заслонял ту социальную среду, из которой вышел сам морской конунг и те экономические условия, которые сложились у него на родине. За ним стоят те, кто пахали землю, косили сено, ловили рыбу и пасли скот, то есть несли тот повседневный труд, на котором строилась вся вообще культура эпохи викингов, и без которого были бы невозможны и сам обрисованный высший викинг, и его корабль, и все прочее. Те, кто составляли его местное окружение на родине, куда он нередко возвращался после своих долгих и бурных поездок и приключений, его родичи, домашние рабы и так далее. Окружение весьма сложное по своему социальному составу, И, наконец, те, кто шли с ним в поход, его дружина его корабельщики, которые так же, как и он сам, не были какими-то абстрактными воинами и мореходами вообще, а вышли из определенной среды и принимали участие в походах викингов, во всяком случае не из одной любви к приключениям. Наша современная историческая наука, разумеется, не может удовлетвориться в отношении эпохи викингов прежней туманной романтикой. Эти слова были написаны четверть века назад одним из специалистов по истории Скандинавии, но и по сей день в нашей литературе отсутствуют работы о викингах, которые могли бы покончить с романтическими и поверхностными представлениями о них. Эту цель ставит перед собой автор, предлагаемый читателю книги. Необходимо ближе познакомиться со скандинавским обществом эпохи викингов, с его развитием, материальной и духовной культурой скандинавов, Выяснить ту роль, которую они играли в истории Европы в 9-10 веках, нормандская проблема, как она обычно ставится в советской историографии, касается отношений населения Руси со скандинавами в раннее средневековье. Однако ее нельзя правильно решить, не учитывая того, что представляли из себя норманы, какова была культурная и общественно-экономическая жизнь на их родине. О пути из варяг в греки и о скандинавах на Руси у нас написано немало. Между тем, вопрос о викингах на Западе совершенно не освещен в нашей литературе. Поэтому в книге ему уделено больше внимания. Вследствие ограниченности ее объема, проблема викингов не может быть рассмотрена с должной полнотой и многосторонностью. Задача книги – дать обзор и анализ нового, прежде всего археологического материала по истории викингов, накопленного наукой за последние десятилетия, а также указать на некоторые вопросы, ждущие своего разрешения. Раздел 2. Родина викингов. Саги о древних скандинавах рассказывают, что когда норвежцы покидали родину и отправлялись в морское плавание на поиски новых земель, Они брали набор свои корабли вместе со скарбом и резные деревянные столбы с изображениями древних богов. Эти столбы украшали хозяйское сидение в горнице. Языческие боги охраняли дом и его обитателей от бед и злых сил, великанов, чудовищ и прочей нечисти. Приближаясь к берегам Исландии, переселенец бросал эти столбы в волны и высаживался в том месте, куда их выбрасывало прибоем. Здесь он строил новый дом и устанавливал старые столбы подле своей почетной скамьи. Переселяясь на новые места, не только с домочадцами, рабами и скотом, но также со своими богами, привычками и обычаями, норвежцы искали возможность продолжать жить по законам своих предков. Норвежцы-эмигранты, оказавшись в Исландии, Наркнейских или Фарерских островах, в Ирландии или Шотландии, предпочитали селиться в гористой местности, близ морского побережья, в бухтах и фьордах. Между тем датчане, покидая равнинный Ютландский полуостров, переселялись в равнинные районы Нормандии и Восточной Англии. Выходцы из Швеции искали озерные и речные края, напоминавшие их родной Миларен и другие озера Центральной Швеции. И это удивительно. В средние века человек зависел от природы несравненно больше, чем сейчас. Она диктовала ему, как жить, где селиться, чем заниматься. Люди должны были скорее приспосабливаться к окружающей к среде, чем приспосабливать ее к своим потребностям. Вот почему, не зная своеобразных черт природы Скандинавии, нельзя понять жизнь ее средневековых обитателей. Скандинавский полуостров, вытянувшийся без малого на 2000 километров, самый крупный в Европе. Его рельеф... Сложился при отступлении и таянии ледника. Большая часть полуострова гористая. С юго-запада на северо-восток простираются массивы скандинавских гор. Гранитные скалы обнажены, но некоторые из них покрыты вечными снегами и ледниками. В образованных древним ледником чашах блещут синевой многочисленные озера. Горы круто обрываются в Норвежское море. врезающиеся в берега с многочисленными узкими и глубокими фьордами. Фьорды, заполненные морем огромные трещины в каменном теле полуострова, тянутся на десятки и сотни километров. Горы Скандинавии густой сетью прорезаны короткими, но многоводными и быстрыми реками, с частыми порогами и водопадами. У берегов Норвегии, тянущейся длинной узкой полосой в западной и северных частях полуострова, В общей сложности насчитывается до 1500 тысяч островов. На восток скандинавские горы постепенно понижаются. В возвышенности северной Швеции наклонены к югу и ступенями спускаются к Ботническому заливу. Лишь южная оконечность скандинавского полуострова скона, равнинная с плодородными почвами. Ее пересекают невысокие скалистые гряды. Рядом островов, крупнейшая из которых Зеландия, сконно соединяется с полуостровом Ютландии, тоже преимущественно равнинным. Берега Ютландии изрезаны морем и окружены огромным количеством островов и скалистых островков Шхер. Юго-западное побережье Ютландии окаймлено песчаными косами, отделенными от полуострова ватами, пространствами, которые заливаются приливом и обнажаются при отливе. На берегу, Они переходят в покрытые сочными травами марши, которые тоже иногда затопляются морем. Это наиболее плодородные земли. В отличие от Ютландии, ныне сравнительно небогатой лесами, почти половину всей площади скандинавского полуострова занимают леса. Но в древности ими была покрыта большая часть территории обоих полуостровов. Леса разнообразны. На севере хвойные, южнее смешанные. Они располагаются зонами в зависимости от высоты гор. На крайнем севере скандинавского полуострова преобладает тундра. Леса богаты зверем, много птиц, прибрежные воды изобилуют рыбой. Скандинавские горы резко делят полуостров на две климатические зоны. На севере климат полярный, суровый в течение круглого года. На западе умеренный, океанический. Здесь чувствуется теплое атлантическое течение Гольфстрима. Благодаря ему климат Норвегии и Швеции более мягкий, чем в других странах, расположенных в тех же широтах. Обильные осадки, зима мягкая, лето прохладное. Восточная часть полуострова защищена от западных ветров горами. Климат здесь континентальный, зима холоднее, лето более теплое, причем в древности эти различия были сильнее, чем ныне. Но климат Средней Швеции смягчается под влиянием больших озер, Венер, Мелорен, Ветерн и других. Зимой, на большей части территории Швеции, передвижение возможно преимущественно на санях. Сильно изрезанная береговая линия скандинавского полуострова чрезвычайно велика. Швеция, Норвегия и Дания – морские страны. Такова и Исландия, остров, население которого сосредотачивается на береговых низменностях, тогда как его внутренняя возвышенная часть пустынна и бесплодна, Природные условия, горы, валуны, густые леса, обилие холодных талых вод вследствие весеннего таяния снегов, бедность почв и значительная высота над уровнем моря мало благоприятствовали занятию земледелием. И в наши дни в Норвегии обрабатываемые земли составляют около 3% всей площади, а в Швеции 9%, причем большинство пахотных земель приходится на ее южные области. В Исландии же обрабатываемые земли занимают менее 1% общей площади. Шире хлебопашество развивалось в сконы и в Дании, но в Норвегии и в большей части Швеции земледелие было возможно лишь на ограниченных пространствах, да и там населению по часть приходилось очищать почву от камней, выжигать или вырубать леса. Легенда приписывает одному из первых шведских конунгов прозвище лесоруб, Он якобы велел своим подданным и слугам вырубать леса и строить на расчистках селения. В XI-XIII веках подобная внутренняя колонизация Швеции и Норвегии приобрела значительный размах. Выжигание лесов практиковалось вплоть до недавнего времени и привело к гибели обширных лесных массивов. Из-за обилия осадков и короткого вегетационного периода во многих частях Скандинавского полуострова среди хлебных злаков преобладают быстро созревающие сорта овса и ячменя. Рожь и пшеница распространены лишь в южных районах, но увеличение населения далеко не всегда могло сопровождаться соответствующим ростом зернового хозяйства. Хлеба в Скандинавии в средние века не хватало, и зерно ввозили из других стран, в раннее средневековье из Англии, затем из Германии. Методы обработки земли на протяжении всего средневековья оставались большей частью примитивными, нередко практиковалось мотыжное земледелие. Трехпольный севоборот применялся мало. Урожайность культур была крайне низкой. Шире было развито скотоводство. Большие возможности для него давали горные пастбища – сетеры. Ими пользовались сообща жители многих хуторов и целых округов. Крестьянам часто приходилось заботиться не столько о запашке поля, сколько о заготовке фуража для скота на зиму. Кормов не недоставало, и весной отощавших коров час приходилось выносить на приусадебные пастбища на руках. Падеж скота был обычным явлением. Поэтому октябрь в шведском календаре считался месяцем массового убоя скота. Среди продуктов питания норвежцев и шведов на первом месте стояли мясо, молоко, масло, а также рыба. Ловля трески и сельди всегда являлась одним из основных занятий населения приморских областей. Издревле в Скандинавии был известен и китобойный промысел. На севере, за полярным кругом, добывали тюленей. Тамошние жители, саами, лопари, разводили оленей охотились на пушного зверя, птицу, собирали птичьи яйца и пух. Мясо и рыбу запасали впрок, вялили, солили и коптили. Такую пищу запивали большим количеством пива и часто зерно употребляли прежде всего для изготовления горячительных напитков, а не для выпечки хлеба. В сагах нередко упоминаются недороды и голодные годы, когда даже наиболее богатым людям не из чего было варить пиво. Голод и его угроза, как следствие неурожая, падежа скота, ухода рыбы от побережья и других стихийных бедствий – повседневная реальность в жизни скандинавов того времени. Жители севера сплошь и рядом были вынуждены покидать насиженные места, переселяться в другие районы страны или вовсе уезжать за ее пределы. Эмиграция из Скандинавии началась задолго до эпохи викингов. Неизбежно возникшая потребность в регулировании численности жителей Скандинавии удовлетворялась разрешенным языческими верованиями детоубийством. Новорожденного приносили отцу, и он решал, оставить ребенка в семье или нет. Если он не считал это возможным вследствие своей бедности, физических недостатков или слабости ребенка, Младенца относили в лес или пустынную местность и оставляли на произвол судьбы. Особенно часто так поступали с девочками. Если же новорожденного окропили водой, и отец дал ему имя и взял на руки, он считался членом семьи, рода, после чего выбрасывание его расценивалось бы как убийство. Мужчина имел право признавать или отвергать детей, рожденных вне брака, от рабыни или наложницы. Если он не признавал ребенка, его судьбой должна была распорядиться сама мать. В те времена в ходу было понятие «графгангсмен» – люди, обреченные на могилу. Если вольноотпущенник не мог прокормить свое потомство, детей оставляли в открытой могиле. Бывший господин вольноотпущенника должен был взять наиболее крепкого из этих несчастных. Остальные погибали голодной смертью. Показательно, что когда в тысячном году... Исландцы согласились принять крещение, было оговорено сохранение старинного обычая выбрасывать новорожденных. Эти варварские обычаи легко осудить, однако их нельзя объяснить черствостью родительского сердца. Нужда ожесточает. Суровые климатические условия Свандии постоянно держали ее население под угрозой голода. Во время сильного голода, постигшего остров зимой 976 года, убивали стариков. Видимо, неспроста датчане в Западной Европе того времени прослыли обжорами. После скудного питания на родине они с жадностью набрасывались на пищу, которой были богаче жители более плодородных стран. Естественная среда, в которой жили скандинавы, определяла не только формы их хозяйственной деятельности, но и характер поселений. В гористых сильно переселенных местностях Норвегии и Швеции преобладали хуторские поселения, состоявшие из отдельной усадьбы, или нескольких усадеб, зачастую хутора были разбросаны на большом расстоянии один от другого, лишь постепенно с ростом населения из хуторов возникали небольшие деревни. Но и тогда сыновьям владельца хутора нередко приходилось переселяться в другую местность, если имелась возможность основать новую усадьбу. Обширные районы в гористой части Скандинавии оставались незаселенными и использовались только для охоты. И в наши дни Норвегия отличается наименьшей плотностью населения в Европе, уступая в этом отношении одной Исландии. В равнинных областях Средней Швеции и в Дании деревенская община возникла уже в раннее Средневековье, здесь население гуще. В этих областях, да еще кое-где в приморских районах Норвегии, быстрее наступал материальный прогресс, развивалась культура, закладывались предпосылки для возникновения государства. Жители обособленных хуторов, в особенности расположенных в гористой местности, подчас не могли поддерживать постоянных связей даже с соседями. Снежные горы и ледники, фьорды и горные речки разделяли страну на многочисленные небольшие районы, население которых жило своей жизнью и было слабо связано с внешним миром. Если горы разъединяли, то море часто соединяло жителей Скандинавии. Так, до недавнего времени обитателям отдельных местностей Исландии труднее было поддерживать сообщение между собой, чем здание, который до сравнительно недавнего времени был подчинен остров. Разобщенность поселений не менее характерна и для других скандинавских стран. Большая часть норвежцев, например, жила в приморских частях страны, на берегах моря и фьордов. Кое-где через горные перевалы пролегали дороги, но по морю добраться из северной Норвегии в южную или западную часть ее оказывалось проще и быстрее, чем по суше. Название страны – Норвегия, означало «северный путь». Этот путь шел вдоль побережья. Средневековый скандинав чувствовал себя на земле более стесненным, чем на море. Почти все крупные сражения, которые произошли в Скандинавии между IX и XIII веками, были морскими. Повелителем Норвегии оказывался тот, кто обладал флотом. Горный ландшафт скандинавского полуострова, разделявший его на обособленные районы, в немалой мере предопределил и границу между Норвегией и Швецией. Ее большая часть проходит по горному хребту, в местности, которая не заселена и в наши дни. И это, несмотря на то, что Швеция, Норвегия и Дания на протяжении всей своей истории были тесно связаны между собой как морскими путями, Швеция делена от Дании лишь узкими проливами, а расстояние от Норвегии до Дании по морю по прямой немного превышает 100 километров, так и непосредственным территориальным соседством. Дания в средние века имела владение в южной части скандинавского полуострова Сконы, Разъединенные всем образом жизни и хозяйства, которое на протяжении многих веков сохраняло натуральный характер, жители скандинавских стран вместе с тем имели между собой и много общего. Прежде всего общими были их этническая принадлежность к северным германцам и язык. Повсюду в Скандинавии в раннее средневековье говорили на родственных диалектах одного древнескандинавского языка. Он принадлежит к языкам германской ветви индоевропейской языковой семьи. Иногда его называли датским языком. Этот язык был понятен и в тех странах, куда переселялись выходцы из Скандинавии. Исландские поэты, скальды, исполняли свои песни перед датским конунгом и беседовали со шведами при посещении их страны. Норвежский конунг, бежавший на Русь в страну укреплений, в страну укреплений, как ее называли скандинавы, находил общий язык в прямом смысле слова с ее правителями. в англии также понимали северную речь. Культура, религиозные представления, мифология, формы погребений, многие правовые обычаи были общими для всех скандинавов. В основе их языковой и духовной общности, общности права и обычаев, о наличии, которые свидетельствуют как первые записи их судебников, так и саги, общее происхождение северных германцев, одинаковые условия жизни, Один и тот же общественный строй, родовой строй на стадии развожения и перехода к классовому обществу и порождённая этими естественными и общественными условиями и соответствовавшая им психология. Если население общей части Европы того времени состояло преимущественно из крестьян-земледельцев, то скандинавские бонды, так называли свободных людей, домохозяев, глав семей, были не только, а почас и не столько хлебопашцами, сколько скотоводами, охотниками, рыболовами, моряками, китобоями. Широко развитая на севере уже в раннее средневековье торговля давала возможность его жителям несколько пополнять свои скудные пищевые ресурсы. Они вывозили шкуры, меха, рыбу, лес, домотканные сукна, железную руду, тальковый камень и выменивали их на зерно, вино, ремесленные изделия, оружие, украшения и другие товары. Несмотря на издревле существовавшие связи жителей Скандинавии с другими народами, внешнее влияние на их жизнь до начала эпохи викингов было все же относительно слабым. Скандинавы оставались в стороне от развития античной цивилизации. Хотя выходцы из северных стран и принимали участие в нападениях на Римскую империю, скандинавские племена не были вовлечены в великое переселение народов, которое привело к завоеванию римского государства варварами и образованию на его территории германских королевств. Относительная изоляция скандинавов тормозила их экономический, общественный и культурный прогресс, в то время как у франков, готов, англосаксов и других племен переселившихся в бывшие провинции империи формирование классового общества ускорилось под воздействием найденных завоеванных ими странах римских порядков. Жители Швеции, Норвегии и Дании оставаясь на родине, дольше сохраняли общинно-родовой строй. Его разложение шло медленнее, чем в других странах Европы. У племен, занимавших отдельные области скандинавского полуострова в Ютландии, долго держались родовые и общественные формы собственности на землю. Вплоть до 8-9 веков здесь существовала патриархальная большая семья, коллектив ближайших родственников нескольких поколений, В одном хозяйстве объединялись не только родители и их дети, но и семьи, созданные взрослыми сыновьями. Обычно большая семья занимала одно жилище. Археологами обнаружены остатки многих длинных домов этого периода. Длина их достигала 20-30 и более метров. В отдельных помещениях такого дома жили отец с матерью, сыновья со своими женами и детьми, другие родственники. В районах полуострова, имеющих суровый климат, Отгороженная часть дома отводилась под стоило для скота. Земля, примыкавшая к усадьбе, принадлежала всей семье, составлявшей своеобразную домовую общину. С помощью родственников легче было расчистить участок от камней или леса и запасти на зиму корм для скота. Суровая природа вынуждала людей прочно держаться отношений взаимопомощи, естественных для родового строя. Лишь в более позднее время между сыновьями и отцом или между братьями стали производиться разделы наследственного владения. Но и после раздела земли и обособления индивидуальных хозяйств свободного распоряжения участками сразу не возникало. Человек, вынужденный продать свою землю, был обязан предложить ее купить сначала своим сородичам. Только в том случае, когда они не могли или не желали воспользоваться этим предложением, Владелец получал право продать землю на страну. Однако сородичи могли и впоследствии выкупить проданную землю. Первоначально же земля вообще считалась неотчуждаемым владением большой семьи. Для Бонда усадьба его отца, в которой он родился, жил, работал вместе с сородичами, которую он оставлял, умирая своим детям и другим близким людям, была микромиром, средоточением всех его интересов. Его усадьба называлась Одалем, а сам он – Одальманом. Но слово «одаль» – «наследственная земля», означало в древнескандинавском языке также «родина». В представлении скандинавов времен язычества мир людей был ничем иным, как большой усадьбой. Вокруг нее лежал мир великанов и страшных чудовищ. Поэтому мир людей назывался Мидгардом. Буквально то, что расположено в пределах изгороди. А мир исполинов и чудищ – Утгардом, то есть находящиеся за оградой. Человек и усадьба были неразрывно связаны между собой. Эта связь считалась священной. Близ хутора или даже в пределах его ограды находилось погребение предков. Считалось, что умерший продолжал свою жизнь в роду. Детям охотно давали имя предка, который как бы оживал в них, а его качество – оказывали влияние на нового носителя имени. Предки охраняли семью и хозяйство, от них зависело плодородие. В память отцов и дедов воздвигались камни с вырезанными на них руническими надписями. Сознанием тесной связи поколений родичей и важной роли, которую умершие играли в судьбах потомков, проникнуты исландские родовые саги, с исключительной тщательностью прослеживающие родственные связи исландцев не только с ближайшими, но и с отдаленными предками. Для древних скандинавов история в значительной мере была родословной. Уважение к старшим – безусловный закон родового общества. Сочеталось с не менее общераспространенным пренебрежением к слабым. Нередко старик, чувствуя приближение времени, когда он станет беспомощным, искал смерти в бою. Древние скандинавы верили, что такая смерть открывала перед ними врата Вальхавы, Загробные обители, павших со славой воинов. Названия многих усадеб, восходящих к периоду предшествующему походам викингов, свидетельствуют о независимости, богатстве и высоком общественном положении их обладателей, о гордом их самосознании. Прекрасный двор, дом сильного, жилище благородного, золотой двор, двор радости, богатая обитель. У жителей усадеб были свои божества и духи-покровители, в честь которых приносились жертвы и устраивались праздненства. Нередким было поклонение животным – коням и быкам. Во время праздничных пиршеств употреблялось мясо и кровь коней. Детородный орган жеребца служил амулетом, приносящим плодородие. Усердное поклонение духам дома гарантировало благополучие семьи. Удачные роды жены и невесток, здоровье детей – приплод скота, произрастание посевов, счастье во всех делах. В средней части дома находилось обширное помещение. Здесь, вокруг очага, происходили общие трапезы всех членов семьи. Вдоль стен располагались скамьи для домочадцев, а у обращенной к северу стены возвышалось хозяйское место, украшенное столбами с резными изображениями богов, покровителей дома. Почетное сиденье Бонда, главы дома, Почиталось священным. Когда после смерти отца сын садился на его место, это означало, что он вступил в права наследника. Вместе с членами семьи в усадьбе жили рабы и другие зависимые люди и слуги, которые помогали по хозяйству. Пасли скот и выполняли другие тяжелые и грязные работы. Участвовали в рыбной ловле. У каждого более или менее крепкого хозяина имелись зависимые домочадцы. Водельцы побоюче нередко выделяли рабам и вольноотпущенникам, небольшие участки и снабжали их инвентарем. Всё население дома находилось под непререкаемой и неограниченной властью его главы. Для такого самоуправляющегося и обособленно жившего коллектива не существовало иного закона, помимо обычая предков и воли отца. Он был властен наказывать домочадцев и определять их судьбу. От него зависело, останется ли в живых новорожденный ребенок. Между членами большой семьи не было равенства. Наряду с детьми, рожденными в браке и пользовавшимися правом наследования, у хозяина могли быть дети от рабынь и наложниц, которые таких прав не имели. Незаконно Незаконнорожденные дети и бедные родственники – находившиеся на положении приживальщиков, играли немалую роль в хозяйственной жизни крупной усадьбы наряду с рабами и слугами. Зачастую зажиточные бонды отдавали своих детей на воспитание более бедным родственникам или другим людям, в том числе вольноотпущенникам. Это была своеобразная форма покровительства, оказываемого сильным более слабому. Таким путем, расширялся круг родства и взаимопомощи, возглавляемый могущественным хозяином. Женщина находилась под властью и покровительством мужчины, девушка под опекой отца или сородича, заменявшего ей отца. После выхода замуж она переходила под опеку мужа, но будучи подчиненной мужчине и неравной с ним, в частности в правах наследования, женщина вместе с тем не была принижена и бесправна, ей принадлежала большая роль. Она считалась хозяйкой дома. Саги рисуют облик многих властных женщин, державших семью в своих руках и пользовавшихся уважением жителей всей округи. Обладала женщина и правом на развод, которым могла воспользоваться в случае обнищания супруга, причинения ей обиды или недостойного поведения, например, если он носил одежду, напоминающую одежду женщины. Супружеская верность жен строго охранялась ревнивыми и мстительными мужьями, которые весьма пеклись о своей и семейной чести. Неверную муж жестоко наказывал и отсылал к ее сородичам, которые могли даже продать ее в рабство. Западноевропейские хронисты утверждали, что у каждого скандинава якобы имелось по две-три жены, а у знатных их было без числа. В усадьбе всем находилась работа, но молодые люди из зажиточных семей имели возможность покидать отцовские усадьбы на летнее время, отправляться за море в пиратские и торговые поездки. До наступления зимних штормов они возвращались домой, принося семье, помимо дохода, уважения и славу в округе, новости о заморской жизни и впечатления, необычные для рутинного быта на родине. Зимой, когда работы было меньше, а связь с внешним миром и без того слабая почти прерывалась, жители усадьбы много времени проводили у домашнего очага, слушая рассказы о виденном и пережитом в чужих странах. Сказания о жизни в старину, легенды о богах и героях, нередко восходившие к эпохе Великого Переселения, как и другие народы, жившие родовым строем, скандинавы отличались широким гостеприимством. Даже врага нужно было накормить, если уж он пришел в дом. Летом жизнь заметно оживлялась. Жители соседних хуторов чаще встречались на общинных пастбищах на сходках. Такие сходки – тинги. устраивались для решения конфликтов и споров возникавших между соседями для расследования и наказания преступлений на тингах совершались в присутствии свидетелей и поручителей имущественные сделки. в каждом районе херади сотни пределы которого устанавливались самой природой в отдельной долине части побережья существовал свой тинг. На эти сходки мужчины являлись вооруженными, Принимая решение, они, как и древние германцы, в знак одобрения потрясали оружием. Человек, имевший претензии к другому или обвинявший его в преступлении, должен был явиться к дому обидчика и вызвать его на Тинг. Затем от усадьбы к усадьбе передавали стрелу, знак созыва Тинга. В назначенный день, обычно в новолуние или полнолуние, все понды, жившие в одном районе, собирались на отведенном для Тинга месте – например, на холме или лесной поляне, и выслушивали стороны свидетелей. Места сходок считались священными и состояли под охраной богов. Кровопролитие или другое преступление, совершенное здесь, признавалось святотатством и каралось особенно строго. Нередко в этих местах находилось капище, совершались жертвоприношения и гадания. Хранителями обычая были наиболее почтенные и старые люди. Обычай так и переходил из поколения в поколение. Исконность Старина придавали ему силу и авторитет. В нужных случаях хранитель обычая излагал его на тинге. В Исландии знаток обычаев так и назывался – законоговоритель. Для того, чтобы оправдаться от обвинения, нужно было принести очистительную присягу вместе с определенным числом соприсяжников. Количество их зависело от характера и тяжести обвинения. Иногда прибегали к испытаниям раскаленным железом или кипящей водой. и выдержавший испытания считался очистившимся от обвинения. Виновных присуждали к уплате возмещения в соответствии с обычаем или по оценке сведущих людей. Наиболее злостных преступников карали изгнанием, таких негодяев, недингов, считали волками, и всякий их мог убить. Единственной формой письменности у скандинавов до конца XI века оставались древнегерманские знаки, руны, которые вырезали на камни, кости, дереве и оружие. Они имели преимущественно магическое значение, и законов ими не записывали. Поэтому к памяти предъявляли очень большие требования. В памяти приходилось хранить все, что требовалось сообщить следующему поколению. Сделки и соглашения заключались при свидетелях, которые обязаны были помнить их условия. По прошествии определенного срока эти условия подтверждались на тинге или сообщались тем, кто должен был выполнять функции свидетеля впоследствии. Чтобы память не изменила, свидетелей обычно было несколько. Человек, привыкший рассчитывать только на свои силы и помощь сородичей, зачастую не обращался за правосудием к тингу, Заботясь о поддержании чести своей семьи и рода, он расправлялся с обидчиком сам. Кровная месть была обычным явлением. Стремясь причинить обидчику и его роду наибольший урон, нередко убивали того из родственников преступника, кто пользовался наибольшим уважением. Месть вызывала ответную месть, ибо кровь по представлениям господствовавших в родовом обществе смывалась только кровью. Если сородич не был отомщен, на всю семью и род ложилось пятно позора. Месть индивидуальная превращалась в месть родовую, вовлекавшую в свой кровавый черед широкий круг людей и тлившуюся подчас из поколения в поколение. Лишь посредничество соседей могло заставить враждующих сложить оружие и удовлетвориться уплату возмещения. Исландские саги, излагающие родовые предания и жизнеописания, полны рассказов о бесконечных кровавых распрях между семьями и родовыми группами, как в самой Исландии, так и в других скандинавских странах. Нередко случалось, что месть приводила к убийству сразу большого числа людей. В обычае было сожжение дома врага с его обитателями. Величайшим несчастьем, которое могло постигнуть человека у древних скандинавов, считалось прекращение рода или его упадок. Любовь к детям питалась помимо естественного родительского чувства сознанием того, что они продолжатели рода. Общество еще не перестроилось по классовому принципу Все бонды, свободные люди, обладавшие хозяйственной независимостью, считались равноправными и полноправными. Обычай, имевшийся у закона, был для всех один. Но на практике торжествовало право сильного. Кто имел больше сородичей и зависимых людей, был богаче и влиятельнее, тот мог навязать свою волю соседям и участникам тинга. Самоуправство наиболее могущественных и богатых людей – имевших средства заставить считаться с собой всех окружающих, уже тогда не знало границ. Имущественное неравенство скандинавов еще до эпохи викингов было довольно значительным. Наряду с состоятельными владельцами, которые владели большими стадами, использовали в хозяйствах труд рабов и слуг, имели корабли для торговых поездок, существовало немало бедняков, с трудом сводивших концы с концами в небольших усадьбах. Обнищавшим приходилось идти в услужение к богатым соседям, Нередко свободный человек, лишившийся собственности и не имевший возможности получить помощь от родственников, попадал в долговую кабалу и оказывался в положении раба. Вокруг больших и богатых дворов, преуспевавших бондов, на их земле возникали мелкие хозяйства арендаторов и держателей, которые платили за пользование участками часть урожая. Держателями становились также рабы и вольнатпущенники. Таким образом, крупное хозяйство в Скандинавии в тех времен – обрастало более мелкими. Рабы и вольноотпущенники, слуги и арендаторы, многочисленные родственники и приживальщики группировались под властью могучих бондов, как их с почтением, а подчас и с опаскою называли окружающие. Водения сильных людей, стурманов, становились центрами общественной жизни в отдельных местностях, своеобразными ядрами социального притяжения для всех более слабых, бедных и беззащитных. Здесь они искали покровительство и помощи, за которую были вынуждены расплачиваться своей независимостью. Жители соседних местностей, принадлежавшие к одному племени, подчас объединялись для совместной защиты от нападений и для соблюдения порядка. Время от времени они собирались на областной тинг. Здесь обсуждались наиболее важные дела, имевшие общий интерес. Некоторые языческие святилища были общими для целой области, Народные сходки являлись важным средством общения населения, раздробленного на мелкие мирки. На них узнавали новости, договаривались о сделках и брачных союзах. Закон оговорения не было оторвано от народного сказания, и то и другое в глазах народа имело одинаковую достоверность и значение. Встречи на тингах способствовали распространению саг до 12 XII 13 веков, сохранившихся в устной форме, песен о богах и героях, стихотворений и песен скальдов. Хотя тинги в тот период сохраняли характер народных сходок, ведущую роль на них играли наиболее знатные и влиятельные бонды. С ними были связаны родством, свойством, а не и материальной зависимостью многие участники тинга. Когда собрание посещал правитель области, конунг или ярл, с ним от имени и при поддержке присутствовавших говорили знатные люди и могучие бонды. Таким образом, несмотря на значительную обособленность хуторов и мелких деревень, их жителей объединяло стремление наладить местное управление, охрану порядка и правосудия. существовала общность религиозных верований, культов и связанных с ними празднеств. Необходимость защититься от внешней опасности, нападений с моря или на суше вынуждала жителей заботиться о создании укреплений, где они могли бы укрываться от врага и об организации ополчения. Примитивные, преимущественно земляные и деревянные, с использования камня укрепления, остатки которых разбросаны в разных частях Скандинавии, свидетельствуют о том, что население предпринимало совместные работы по их постройке, но в организации подобных работ и особенно при создании ополчения большую роль играли вожди, стоявшие во главе поселения. Знать существовало еще у древних германцев. Во главе родов и округов стояли старейшины – Племена возглавлялись королями и военными вождями, причем последние во время войны пользовались широкой властью. Античные авторы подметили наследственный характер германской знати. Знатность, понимаемая как родовитость, была принадлежностью целого рода или семьи, и только из числа лиц, входивших в состав этого рода и семьи, выбирались предводители племен и племенных союзов. Таких королей, у скандинавов они назывались конунгами, Ярлов и Херсеров упоминают не только песни скальдов, наиболее ранние из которых известны от IX века, свидетельствуют о них иронические надписи, начиная с эпохи Великих Переселений. Правление знати было повсеместным явлением, оно глубоко укоренилось в общественной жизни скандинавских племен задолго до эпохи викингов. В VI-VIII веках могущество знати еще более укрепляется, Внушительными свидетельствами этого могут служить княжеские курганы и богатые погребения правителей Упланда в Средней Швеции, подчинившие свои власти племена свеев, и среди них крупнейший курган Аттара, датируемый V-VI веками. В юго-восточной Норвегии расположен самый большой курган Северной Европы – Ракнехауген, поперечник его 100 метров, высота 15 метров. Прежде чем насыпать курган, строители возвели сооружение из бревен. С этой целью они истребили большой сосновый лес. Исследование годичных колец, использованных при этом деревьев, показало, что все они были спилены в течение одного года. При возведении кургана были предприняты земляные работы широкого масштаба. В общей сложности было насыпано около 80 тысяч кубометров земли. Предполагают, что в этих работах принимали участие приблизительно 500 человек. то есть мужское население обширного района. По-видимому, Курган был возведен по приказу могущественного вождя. погребение в Кургане не оказалось. Он служил не местом захоронения, а монументом, увековечивающим память князя. Археологи относят Ракнехауген к VI веку. Предание гласит, что в шведском Упуанде и в юго-восточной Норвегии в тот период правила династия Инглингов. которым впоследствии возводили свой род конунги Швеции и Норвегии. Когда гораздо позднее, в конце X века, представитель французского короля спросил датских викингов, отряд которых грабил Северную Францию об имени господина, они отвечали «Нет над нами господина, ибо все мы равны». Этот гордый ответ часто приводит в доказательство сохранения демократических порядков не только в Скандинавии, но и в войске викингов. Действительно, господ во французском понимании, то есть феодальных сеньоров, требовавших службы и верности от своих вассалов за пожалованную им землю у скандинавов в X веке, еще не существовало. Но не было среди них и равенства. Знать возвышалась над остальным населением, которое видело в ней своих предводителей и повиновалось ей. Знатные люди играли ведущую роль в военном деле. Вождь стоял во главе ополчения, состоявшего из всех боеспособных свободных мужчин. Слово «херсир», обозначавшее «вождя», происходит от древнескандинавского «хер» – «войско», «народ». Быть вождем племени народа значило возглавлять воинское ополчение. Во время войны вождь пользовался неограниченной властью. Он постоянно требовал от подчиненных ему жителей хранить в порядке необходимое оружие. Существовало понятие «народное оружие», то есть оружие, которое должен был иметь каждый свободный человек. В его состав входили боевой топор или меч, копье, лук со стрелами, щит. Поскольку война сплошь и рядом шла на море, в прибрежных водах требовались корабли, и население было обязано на свои средства в складчину строить и снаряжать боевые ладьи, поставлять провиант и служить на них. В эпоху викингов жители приморских районов Швеции, Дании и Норвегии были организованы в корабельные округа. От каждого выставлялся полностью снаряженный военный корабль с командой. Вождь был окружен дружиной, в которую входили молодые люди, искавшие добычи и славы. Такой вождь мог защитить соплеменников от врагов и захватить новую территорию для поселения. Отношения в дружине строились отнюдь не на началах равенства, как может показаться из слов датских викингов. Мы все равны. Дружинники приносили вождю присягу верности, нарушение которой покрыло бы их несмываемым позором. Получали от него меч и иное оружие, коня и долю в добыче и считали его своим господином. Слово «херра», «господин», встречается уже в самых ранних песнях скальдов для обозначения предводителя дружины. То, что Тацит писал о древних германцах, Вожди сражаются за победу, дружинники за вождя полностью подходят их скандинавским дружинам. Вернуться из сражения, в котором пал вождь, было признаком трусости – одного из самых постыдных пороков с точки зрения варваров. Дружина должна была защищать вождя, служить ему и пасть в бою вместе с ним, если военное счастье ему изменило. Дружинники служили предводителю и в его усадьбе, где они жили. Некоторые дружинники назывались «свеянами», были оруженосцы и слуги, обязанные стоять за столом, когда опировали вождь и старшие дружинники, и подавать им питье и еду. Власть вождя над дружинником, пока тот оставался с ним, он мог быть отослан из дружины или уйти сам с разрешения вождя, была чрезвычайно велика. Племя, во главе которого стоял вождь, опиравшийся на дружину, отчасти содержала его и воинов на свой счет. Еще древние германцы приносили вождям подарки в виде скота и земных плодов. С течением времени эти дары неизбежно утрачивали добровольный характер и превращались в дань или кормление, которые все домохозяйства обязаны были предоставлять вождю. Усадьбы конунгов и херсеров служили местом, куда население свозило продукты для вождя и его свиты. Такие поборы назывались вейцлай, то есть кормлением, угощением, пиром. Вождь, имевший несколько усадеб, расположенных в разных частях возглавляемой им области, разъезжал по этим дворам и кормился вместе со своими людьми за счет приношений. Прокормить многолюдную дружину могущественного конунга или херсера было нелегко. Население нередко видело в этой обязанности серьезное для себя обременение. Для того, чтобы не истощить ресурсы жителей и не вызвать у них недовольства, вождям приходилось чаще переезжать из одной местности в другую, нигде не задерживаясь подолгу, либо отправляться за добычей к соседям или за море. Когда же они пытались сократить рацион дружинников, те не скрывали недовольство. Казалось естественным, что вождь щедр на угощение, как и на кольца и гривны, которые он дарил своим приближенным. Скальды сплошь и рядом называли вождя «раздающим золото», «щедрым на кольца». Основой могущества знати являлась и ее ведущая роль в религиозных делах. знатные лица, охраняли храмы, бедали обрядами и жертвоприношениями. Поскольку же гадание и религиозный ритуал непосредственно связывались с поступками людей, в зависимости от предсказания выступали в поход или оставались дома, ждали урожая, улова рыбы, приплода скота и тому подобное, то контроль знати над культом перерастал в ее контроль и над другими сторонами жизни населения. Принося жертвы, вождь способствовал благополучию населения, В одной из саг рассказывается, что после того, как норвежский ярл хакон стал приносить жертвы настойчивее, чем это делалось прежде, вскоре улучшился урожай и снова появился хлеб и сельдь, процвела земля. Отправляя культ, знатные люди оказывались в глазах населения в более тесных, интимных отношениях с божественными силами и сами приобретали значение избранников или потомков богов. Конунги древних скандинавов вели свое происхождение от языческих богов. Формировавшаяся у них в эпоху викингов, королевская власть приобретала сакральный характер задолго до появления на севере христианства. В личности конунга, по представлениям того времени, воплощались богополучие и счастье его народа. Не только жертвы, которые он приносил, и обряды им совершаемые, но и сам он был источником удач и успехов соплеменников. В годы правления конунга, счастливого на урожай, в стране хорошо родились земные плоды, Телились коровы и овцы, к берегам приходили большие косяки рыб, не было стихийных бедствий, не нападали враги, и был мир добрый. При несчастливых конунгах все шло плохо. Когда на праздничных пирах пили за добрый год, то есть за хороший урожай и всяческий приплод, и за конунга, то по существу заботились об одном и том же. По преданию, после смерти одного из конунгов в Восточной Норвегии, считавшегося самым счастливым на урожае всех конунгов, Знать разделила его тело на части, которые жители четырех разных районов похоронили в своих землях, и думалось им, что можно надеяться на урожай. Подобные представления о конунгах и знати как носителях производственной магии способствовали их возвышению и усилению их общественного влияния. Как и у других народов, на соответствующей стадии развития у скандинавов, в частности у шведов, сложились легенды о том, что в тяжелые для народа годы конунгов приносили в жертву, если никакие другие жертвоприношения не помогали вернуть стране благополучие. Но ведущее положение знати в обществе определялось не только ее ролью в защите территории и в контроле над культом. Вожди, стоявшие во главе дружин, воевали между собой, соседними племенами, совершали походы в другие страны, занимались морским разбоем. Захваченная добыча, драгоценные металлы, украшения, ткани, одежды, оружие и утварь из более богатых стран, пленные, которых они продавали или обращали в своих рабов, служила важнейшим источником их обогащения. Родовая знать древних скандинавов не представляла, разумеется, класса крупных землевладельцев, который в ту пору интенсивно развивался в Европе. Земля не была главным ее богатством – скот, рабы, корабли, оружие и другие богатства, которыми они могли одаривать дружинников и приближенных – таковы основные материальные источники общественного могущества конунгов, ярлов, херсеров – К ним стекались юноши и молодые люди, жаждавшие славы и приключений. Неимущие и малоимущие искали в их усадьбах приюта и прокормления, соседнее население видело в них своих покровителей и защитников, и в то же время нередко опасалось насилия и вымогательств с их стороны. Торговые люди, путь которых проходил мимо владений знатного человека, также спешили расположить его в свою пользу, ибо в его власти было ограбить их или, наоборот, благоприятствовать торговле. Сообщения САК, изучение местоположения усадеб могущественных вождей этого времени, показывают, что свои дворы они нередко возводили как раз в таких местах, где проплывали купеческие корабли – на островах, выдающихся в море мысах, в проливах или горловинах фьордов. Контроль над торговлей был немаловажным источником обогащения скандинавской знати. Владельцы крупных усадеб в северной и северо-западной Норвегии из поколения в поколение держали в своих руках необычайно прибыльную морскую торговлю на севере с населением Финмарка. Этот путь так и назывался «финским путем». По нему везли товары, вымененные у финнов и саами, и собранную с них дань. Меха, шкуры, птичий пух, чрезвычайно ценившиеся не только в Скандинавии, но и далеко за ее пределами. Эта торговля была неразрывно связана с разбоем, и доля доходов доставалась представителям знати, контролировавшим финский путь. Один из них, оттор Халагаланда, области Северной Норвегии, побывавший в конце IX века в Англии, рассказал королю Альфреду о своей родине и жизни в ней. Альфред записал этот рассказ, представляющий первую по времени из имеющихся в распоряжении историка характеристику могущественного человека из Скандинавии, своего рода монументальную его фотографию, хотя и дошедшую в копии X века. Оттор жил за полярным кругом. Севернее него, как он говорил, никто из норвежцев не селился. Лишь кое-где там попадались саами, которых норвежцы называли финами. Оттор владел большими стадами скота. Особенно много было у него оленей. Пахотной земли у него имелось немного. Значительную роль в его хозяйстве, видимо, играли морской промысел и охота. Но главнейшим его сокровищем была дань, которую ему платят финны. Она состояла из куньих мехов, меховой одежды, оленьих и медвежьих шкур, птичьего пера, китового уса, корабельного каната, на изготовление которого шли моржовые тюлени шкуры. Торговые поездки Отор совершал на востоке вплоть до Белого моря, в страну Бьярмию, в противоположном направлении плавал в Англию и Южную Данию. Основой богатства и могущества средневековых феодалов была недвижимая собственность – земля. Богатства скандинавской родовой знати состояли в первую очередь из движимого имущества. То, что родовая знать жила больше военной добычей, чем за счет эксплуатации местного населения, и то, что она не была тесно привязана к земле, самый характер ее богатства и способ его приобретения делали скандинавскую знать необычайно мобильной, легкой на подъем, готовой отправиться в далекие походы для захвата добычи и даже переселиться в другие страны. Вокруг знати группировались не только элементы общества, которые непосредственно зависели от нее или были связаны с ней своими материальными интересами – дружинники-приживальщики-домочадцы-данники-рабы-вольноотпущенники, но и более широкие круги населения, сохранявшие личную и экономическую самостоятельность, однако нуждавшиеся в ее защите и руководстве. В одной из песен старшей Эды, известной под названием «Песнь о Риге», рассказывается о сотворении людей богом Ригом Хеймдалем. Сперва он посетил у бога жилище прабабки и прадеда. Здесь был рожден от Рига Раптрель, и от него пошел род рабов. Затем Риг приходит в дом бабки и деда, и, зачатый Ригом Карл, явился предком рода земледельцев – Бондов. Наконец, в хоромах матери и отца от Рига родился яру военный предводитель, знатный человек, потомком которого был юный кон, конунг. Знать, свободные землевладельцы и рабы, таков состав общества в представлении древних скандинавов. Автор этой песни видит различие между тремя социальными слоями прежде всего в богатстве. Трель живет в хижине, ест грубую пищу и занят тяжелой и грязной работой. Карл владеет скромным домом и возделывает участок земли, тогда как Ярл, посвящает свои досуги воинским подвигам, охоте, пирам и иным подобающим его знатности и благородству развлечения. Но составитель песни, противоположность благообразию Бонда и его жены и красоте и изысканности манер знатных людей, на стороне которых все его симпатии, подчеркивают убожество и нечистоплотность рабов. Их он презирает. Дети Треля награждены именами, представляющими собой оскорбительные клички». Песень о Риге сохранилась в поздней записи, но социальная структура, рисуемая в ней, весьма архаична. Поэтому есть основания предполагать, что песень восходит к эпохе викингов. Ярл и его сын Конунг – типичные воители, викинги, окруженные дружиной и совершающие заморские экспедиции. Мобильностью отличались не только представители знати, но и часть простого населения. Ведь жизнь древнего скандинава сплошь и рядом была теснейшим образом связана с морем. Молодежь покидала отцовские усадьбы и отправлялась в другие области или за пределы страны в военные и торговые поездки. Наиболее зажиточные хозяева имели собственные корабли, у бондов поскромнее были лодки. Нередко несколько бондов строили корабль в складчину и отправлялись в плавание. Охотнику, китобою, рыболову, да и скотоводу нужно было сбывать свою добычу. В обстановке глубокой ломки традиционных отношений собственности и всего уклада общества имелось сколько угодно социально неустроенных элементов, склонных к любой авантюре. Повествуя об этом времени, великий исландский историк начала 13 века Снорис Турлсон писал, что тогда в Скандинавии существовало много морских конунгов, не имевших собственных земельных владений и крыши над головой, Все их подданные входили в дружину и охотно отправлялись за море, за добычей. В эпоху викингов, подготовленную всем предшествовавшим развитием скандинавского общества, военные походы и пиратские набеги, в дальние плавания по неизведанным морским просторам, в торговые поездки в другие страны, наконец, переселения на новые земли, втягивали значительные массы жителей Дании, Норвегии и Швеции, выходцы из различных социальных слоев. Эпоха викингов – эпоха широкой экспансии скандинавов, принимавшей самые различные формы. Причины ее также многообразны. Очевидно, множество разнообразных факторов толкало людей на то, чтобы покинуть землю предков и переселиться за море, или наведение насыщенной приключениями, сулившей славу и добычу, но вместе с тем и полной опасностями и риска жизни викингов. Во-первых, к этому времени жители Скандинавии испытывали недостаток в землях, пригодных для земледелия и скотоводства. Некоторые современные ученые ставят под сомнение существование земельного голода, но исследования топонимики и скандинавских поселений давно уже дали ряд подтверждений этого факта. Еще в V-VI веках население внутри полуострова начало проникать в ранее пустовавшие районы. При этом многие прежние поселки и усадьбы были заброшены, В 7-9 веках распад хозяйств больших семей принял широкие размеры, что указывает на рост населения и создание внутридомовых общин скрытого перенаселения. С этим же обстоятельством, видимо, связано значительное увеличение числа погребений в различных районах Скандинавии в начале эпохи викингов. Наконец, массовая эмиграция стран севера в другие страны уже в эпоху викингов и заселение датчанами и норвежцами целых областей Англии, Ирландии, Северной Франции Островов Северной Атлантики не могут быть объяснены, если не признать наличие избыточного населения в тогдашней Скандинавии. Конечно, избыток населения вызывался нераспространенным у скандинавов многоженством, как полагали некоторые историки. При относительно низком уровне сельского хозяйства, носившего экстенсивный характер, нехватка земли могла стать угрожающей. Немецкий хронист второй половины XI века, Адам Бременский, писал о норвежцах, что на морской разбой их толкает бедность Родины, а НАТО и гонит их по всему свету. В эпоху викингов земельный голод привел к тому, что внутренняя колонизация, которая приняла широкие размеры, данные археологии свидетельствуют о том, что именно в этот период в Скандинавии получает широкое распространение железа, появление большого количества железных топоров и других орудий было необходимым условием для расчистки новых земель, нашла свое продолжение во внешней экспансии скандинавов. Многие бонды забирали с собой семьи и утварь и отплывали за море. Неизвестно, сколько их при этом погибло в бурных северных водах, но стремление покинуть суровую родину, где они подчас голодали и переселиться в страны, в которых с каждого стебля капает масло, как вещали первые колонисты из Вандии, желая привлечь туда из Норвегии новых переселенцев, привело в движение значительные свои бондов. Голод и нужда, поиски новых плодородных полей и тучных пастбищ гнали за море многих и многих скандинавов. Во-вторых, и это обстоятельство особенно подчеркивается современными исследователями, развитие торговли, начавшееся опять-таки много раньше эпохи викингов, привело часть населения севера в более тесное и постоянное соприкосновение с жителями других стран. И познакомила их с богатствами народов, опередивших скандинавов на пути материального и культурного развития. Это общение благоприятствовало подъему торговли и мореплаванию у скандинавов, появлению у них первых значительных торговых центров – Бирка, Хидебю и другие – и стимулировало прогресс в технике судостроения. Мореплавание не было новостью для них – Но в связи с новыми потребностями произошло усовершенствование формы и оснастки кораблей, которые они строили. В свою очередь, появление быстроходных и устойчивых в бурном океане кораблей с парусами и глубоким килем открыло перед северными мореходами широкие перспективы и позволило покончить с замкнутостью, в которой они жили до эпохи викингов. В-третьих, родовая знать и верхушка бондов, игравшие важную роль в общественной жизни скандинавских племен еще и в предшествующий период, в новых условиях неизбежно должны были достигнуть наибольшего могущества и влияния. Создавшиеся к началу эпохи викингов возможности для проникновения в соседние страны открыли перед скандинавской знатью широкие перспективы для обогащения и политического усиления. Захват добычи, драгоценностей и рабов Оживление торговли и мореплавания были делом в первую очередь знати. Походы викингов в самых различных их проявлениях и на всех их стадиях возглавлялись знатными и родовитыми людьми. Погребения и клады свидетельствуют о том, какие огромные богатства накопили многие знатные норманы в тот период в результате прямого грабежа, сбора даний и в процессе торговли. Разложение родового строя у скандинавов, как и у других народов, сопровождалось ростом воинствующей знати, для которой экспансия в другие страны и агрессивность были средствами обогащения и укрепления своих позиций среди собственного народа. Политическая слабость соседних стран, раздираемых в 8-х и 9-х веках внутренними раздорами и усобицами, делала их легкой добычей норманов. Успехи викингов были вызваны не только их высокими боевыми качествами, и не их многочисленностью, которая крайне преувеличена во всех западноевропейских источниках. В большей мере они объясняются неорганизованностью и несогласованностью действий их противников. Наконец, усиление власти Конунга, ознаменовавшее начало политического объединения в скандинавских странах, вело к обострению борьбы в среде знати. То ее части, которое не желала принимать новые порядки и подчиняться Конунгу, приходилось покинуть родину и отправиться на чужбину. И напротив, неустойчивость королевской власти в скандинавских странах в начальный период экспансии давала викингам возможность безнаказанно хозяйничать и на родине, и за ее пределами. Далее мы увидим, насколько тесно были связаны нападения викингов на другие страны с событиями, происходившими у них на родине. Таким образом, предпосылки походов викингов складывались постепенно в течение долгого времени. Некоторые из них необходимо рассмотреть более подробно. Глава третья. «Корабли, города, торговля». «Корабль, жилище Скандинава». Это выражение франкского поэта очень верно передает самую суть отношения древних норвежцев и датчан к своим кораблям. Необычайное богатство морской терминологии и выражений, которые они употребляли, называя свои суда, Бесчисленные изображения кораблей, погребения в ладьях – все свидетельствует о том, какое большое место в сознании Скандинава они занимали. Об огромной роли мореплавания в его жизни. В 8-11 веках викинги не знали себе равных на море. Мореплавание было известно жителям скандинавского полуострова с очень древних времен. Среди наскальных изображений, относящихся к неолиту и к бронзовому веку, много раз встречаются рисунки ладей. В Бронзовый век корабль становится самым распространенным, излюбленным сюжетом скандинавских мастеров наскального рисунка. Корабль играл, по-видимому, среди религиозных представлений тогдашнего населения Скандинавии. Изображения кораблей сохранились и от раннего Железного века. Судя по картинам того периода, у скандинавов существовали большие весельные ладьи, поднимавшие значительное число воинов – Носовая и кормовая части украшались высоко вздымающимися резными головами животных. С течением времени формы, изображаемых древними художниками сосудов, совершенствуются, что могло отражать прогресс как в технике живописи, так и в кораблестроении. Затем появляются погребения, над которыми устанавливались ряды камней, имитировавшие контуры корабля. Задолго до эпохи викингов, как и в течение ее, Наряду с такими погребениями знатных людей стали хоронить в ладьях, которые помещались в курганах. Наиболее ранние могилы с ладьями датируются примерно 500 годом нашей эры то есть относятся к эпохе великих переселений народов. По мнению некоторых археологов, подобная практика восходила к еще более раннему времени. Из найденных ладей самая древняя корабль из Нидомана – Шлезвик – относится к рубежу 3-го и 4-го веков. У этого грибного судна не было мачты, Киль был развит слабо, однако слава моряков Северной Европы намного древнее. Еще Тацит писал о племенах свионов, древних жителей Швеции. Они сильны не только пехотой и вообще войском, но и флотом. Форма их кораблей отличается тем, что с обеих сторон у них находится нос, что дает им возможность когда угодно приставать к берегу. Они не употребляют парусов, а весла не прикрепляют к бортом одно за другим. Они свободны, как это бывает на некоторых реках, и подвижны, так что грести ими можно и в ту, и в другую сторону, смотря по надобности. Это описание соответствует как наскальным рисункам, так и найденным остаткам кораблей. Первыми из германцев, кто стал применять мачту с парусом, были, очевидно, фризы, у которых в более позднее время ее переняли скандинавы. В VI-VIII веках ладья у скандинавов сменяется кораблем с острым и длинным килем и мачтой, несущей большой четырехугольный полосатый красный или синий шерстяной парус. Когда начались походы в другие страны, морское превосходство скандинавов обнаружилось полностью. Они безраздельно господствовали на Балтийском и Северном морях, бороздили Средиземное море, смело курсировали в бурных водах Северной Атлантики и даже достигали берегов Северной Америки. Суда викингов поднимались по течениям рек вглубь континента Европы, плавали по Днепру и Волги, вплоть до Черного и Каспийского морей. Каковы были их корабли? Раскопки курганов Вестфоле в юго-восточной Норвегии дали поразительные результаты. Два корабля викингов в Туни и Гокстаде были обнаружены еще в конце XIX века. Но самое интересное открытие было сделано в 1904 году, когда из так называемого княжеского кургана в Уссеберге извлекли корабль, сделавшийся объектом пристального внимания изучения археологов и историков, специалистов морского дела и искусствоведов. Только тогда стало ясно, на какой большой высоте стояло кораблестроение у скандинавов в конце IX и начале X веков. Но прежде чем говорить об этих кораблях, нужно ответить на вопрос: почему они оказались запрятанными в курганы? По языческим верованиям скандинавов, умерший человек в загробном мире продолжал вести тот же образ жизни, что и на земле: есть, трудиться, сражаться и развлекаться. Князья и дружинники считали, что они после смерти останутся господами а и домочадцы будут прислуживать им. Поэтому знатных людей обычно хранили со всякого рода утварью, богатством, оружием и иногда даже в кораблях. Любопытно, что все три корабля найденные в Норвегии стояли в курганах, повернутые носами к югу, к морю, как бы готовые отправиться в путешествие. Судя по находкам, погребенные в них покойники были снаряжены всем необходимым для загробного существования, достойного их высокого происхождения. Однако большая часть вещей, в особенности ценных, исчезла. Курганы еще в средние века были разграблены. В борту судна в Гоксаде воры пробили большую дыру, через которую вынесли все богатства. Но сами корабли остались, и, несмотря на повреждения, вызванные давлением тяжести земли кургана, неплохо сохранились в глинистой почве, не пропускавшей к ним воздуха. Ныне они отреставрированы и выставлены в специальном музее близ Осло. Длина кораблей приблизительно одинаковая – от 20 до 23 метров, при ширине в средней части – от 4 до 5 метров. От скандинавских судов, относящихся к более ранней эпохе, корабли викингов отличались тремя основными чертами. Во-первых, более совершенным управлением, наряду с длинными 5-6-метровыми На корабле, найденном в Туне, было 11 пар весел, у Гокстадского 16 пар, а у Сиберского 15 пар и большим рулем. У них имелась мачта для паруса, на севере ее называли старухой, тогда как их предшественники управлялись только при помощи весел. Парус на севере появился незадолго, перед эпохой викингов. Таким образом, маневренность корабля резко возросла. Нормандский корабль мог плавать не только по ветру, но и против него. Во-вторых, кили этих кораблей из стволов деревьев были сильно развиты, создавая судну большую устойчивость. Кроме того, эти корабли имели небольшую осадку, могли приставать к берегу даже в мелководье и подниматься по течению рек. наконец борта их оказались сшитыми из узких гибких планок, связанных со шпангоутами, вследствие чего они были очень эластичны. Такому кораблю не были страшны удары океанских волн. Высокое мастерство строителей этих кораблей и их великолепные мореходные качества могли быть только результатом длительного развития кораблестроения в века, предшествующие началу походов викингов. На кораблях, относящихся к VII и VIII векам, скандинавы плавали в относительно спокойных водах Балтики, смело выйти на просторы Северного моря и Атлантики, Они впервые смогли лишь тогда, когда были достигнуты серьезные новые успехи в кораблестроении, засвидетельствованные находками в курганах Южной Норвегии и других погребениях. На обнаруженных археологами кораблях эпохи викингов отсутствовали скамьи для гребцов. Очевидно, когда корабль шел на веслах, команда сидела на своих сундучках. Что касается мореходных качеств этих судов, то их проверили на практике, В 1893 году была построена точная копия корабля из Гокстеда, и на нем норвежская команда менее чем за месяц в штормовую погоду переплыла Атлантический океан. По окончании плавания капитан корабля дал ему высокую оценку, при этом он отметил большую легкость управления, даже в бурю с рулем мог справиться один человек, высоко вздымая над волнами штевень. Играя красками желтых и синих щитов, повешенных вдоль бортов, быстро и гордо несся такой корабль под четырехугольным парусом навстречу бурям и неизведанным землям, повинуясь руке опытного штурмана. Казалось, по морю несся сказочный зверь. Резное деревянное изображение головы дракона или змея на штевне давало по тогдашним верованиям магическую силу кораблю, защищало его от злых духов, И устрашала врагов. Когда викинги приставали к берегу и вытаскивали корабль на сушу, голова зверя снималась, дабы не разгневать местных богов. Дракон большой змей – так называли викинги свои корабли. Корабль играл в жизни скандинава огромную роль. Нередко наряду с гребцами и воинами на кораблях находились и их домочадцы со своим имуществом. Жители севера дорожили своими судами, берегли их. Когда корабль не находился в плавании, его укрывали от непогоды в специальном сарае. Скандинавы в эпоху викингов строили корабли разных типов. Одни из них предназначались для плавания вдоль побережья и в устьях рек и имели более скромный киль. Таков корабль найден и в 1935 году в Ладбю на датском острове Фюн. Другие суда, отличавшиеся большей маневренностью и устойчивостью, смело уходили в Атлантику. Со временем корабли викингов приобрели значительные размеры. В отличие от судов, зарытых в курганах, они имели большую крузоподъемность. На них было до 20 и более пар гребцов и они могли принять на борт изрядное количество воинов. На рубеже X и XI веков норвежские конунги иногда строили корабли с 30 и более парами весел. Такой корабль должен был достигать в длину почти 50 метров. Но это был предел. конструктивных возможностей, длина корабля зависела от размеров киля, а он сооружался из ствола одного дерева. В норвежских кораблях, спрятанных в курганах, имелись погребальные камеры, в которых лежали останки их хозяев. В двух кораблях были похоронены мужчины, в усибирском корабле – женщина. По мнению норвежских историков, то была королева Асса, бабка объединителя Норвегии Харальда Прекрасного Лосова. Она умерла молодой. Судя по останкам, ей было немногим более 30 лет. Рядом нашли труп старой женщины, очевидно ее рабыни, последовавшей за ней в могилу, чтобы продолжать служить ей в загробном мире. Вместе со своей хозяйкой в царство богов на усибирском корабле отправилась более дюжины коней и собаки. Кровати и кухонная утварь, сундуки и катки, украшения продовольствия, постели и ручной ткацкий станок. Короче, все, чем пользовалась эта знатная женщина в своей земной жизни, было уложено при погребении в ее корабль. Особенно интересны сани и повозка. Они украшены богатым резным орнаментом, выполненным несколькими искусными мастерами в разных стилях. Известен хозяин корабля из Гокстада. Курган, в котором находился этот корабль, расположен неподалеку от усадьбы Гекстад. Ею в конце IX века владел конунг Олаф Гейрстадальф, родственник Ассы. Снорис Турлсон рассказывает, что олов был исключительно сильным и росовым человеком и умер от болезни ноги. Анатомическое исследование костей человека, погребенного в гокстатском корабле, обнаружило, что его рост достигал 178 сантиметров, по тем временам это высокий мужчина, и что он страдал хроническим суставным ревматизмом. Северные мореплаватели в походе ориентировались главным образом по солнцу и звездам. При плавании вдоль побережья на ночь обычно приставали к берегу, но в открытом море приходилось полагаться преимущественно на свое искусство и мужество, да еще на счастье, в которое викинги непоколебимо верили. До последнего времени считалось, что викинг-штурман не имел ни компаса, ни других инструментов. Однако во время раскопок 1948 года древнего поселения в Гренландии был найден обломок прибора, который считают примитивным полингатором. Деревянный диск, как полагают, с 32 делениями, расположенными на равных расстояниях по краю, вращался на ручке, продетой через отверстие в центре, и по диску ходила игла, указывающая курс. Скандинавские мореплаватели эпохи викингов обладали некоторыми астрономическими познаниями. В исландских сагах упоминаются солнечные камни и камни-водители. Возможно, это какие-то предки компаса. Во всяком случае, викинги не блуждали в бурных водах Северной Атлантики совершенно вслепую. Неизвестно, сколько кораблей викингов, ушедших в океан, исчезло в его пучине. Лишь в отдельных случаях мы узнаем о судьбе этих мореплавателей. Так, на камне, воздвигнутом в 11 веке в западной Норвегии в память о погибших моряках, сохранилась руническая надпись «Самон». повествующая об экипаже корабля, затертого во льдах близ Гренландии. «Люди покинули судно и по движущемуся льду пошли к берегу острова, страдая от мороза и голода. Жестокая судьба погибнуть так рано», — гласит надпись, — «ибо удача их оставила». Руническая надпись издания говорит о человеке, который утонул в море вместе со всеми своими спутниками. В саге об Эрике Рыжем рассказывается о гибели Бьярни, сына Гриммольфа, который плавал к берегам Америки. Его корабль стал тонуть, и Бьярни приказал своим людям перейти в лодку, но она могла вместить только половину экипажа, и Бьярни предложил тянуть жребий. Все согласились, а один юноша, не вытянувшись счастливого жребия, воскликнул. «Ты намерен меня здесь оставить, Бьярни?» «Выходит, так», — отвечал Бьярни. «Не то обещал ты мне», — сказал парень, «когда я последовал за тобой из отцовского дома в Исландии». «Ничего не могу поделать», — сказал Бьярни. «Но ответь, что ты можешь предложить. Я предлагаю поменяться местами, чтобы ты перешел сюда, а я пошел бы туда». «Пусть будет так», — ответил Бьярни. «Ты, я вижу, очень жаден до жизни и думаешь, что трудная вещь — умереть». Тогда они поменялись местами. Тот человек перешел в лодку, а Бьярни взошел на корабль. Сага гласит далее, что Бьярни и его друзья на тонувшем корабле погибли, лодка же добралась до Ирландии. Имени человека, которого спас Бьярни, Сага не упоминает, он не заслуживает того. А о бесстрашном Бьярни, мужественно принявшем свою судьбу, рассказывали исландцы из поколения в поколение. Торговля, так же как и мореплавание, получила развитие у скандинавов в очень отдаленные времена. Меха с севера высоко ценились в Римской империи, а ютландский янтарь вывозили в различные части Европы, в том числе и в страны Средиземноморья, еще в Бронзовый век. Повсеместно в Скандинавии находят римские монеты эпохи республики и империи, но особенно часто их встречают на острове Готланд. Среди обнаруженных кладов римских монет наиболее крупный содержит полторы тысячи динариев. Хотя монеты попадали на скандинавский север не только вследствие грабежа, но и в обмен на вывозимые в империю товары, в самих скандинавских странах в римский период эти деньги хождения не имели. Торговля здесь еще оставалась меновой. Тем не менее, скандинавы охотно выменивали свои товары на серебро с юга и зарывали его в землю. Представления о золоте как основе и мерили всяческого богатства проникли в Скандинавию в конце римского периода – И во времена великих переселений народов. Они нашли отражение в народном эпосе. Показательно, что эртек, эри название единицы веса и монеты в средневековой Скандинавии происходит от позднеримского серебряного динария, динариус аргентус. А давних торговых связях Северной Европы с другими странами говорят и многочисленные находки на полуострове бронзовых, золотых, серебряных, стеклянных и глиняных сосудов, украшений, оружия и других предметов из римских провинций. Скандинавы поддерживали торговые связи с королевствами, образовавшимися на территории Римской империи после ее падения. Особенно велик был на севере спрос на оружие из стран, где ремесло было более развито. Запреты франкских государей Продавать оружие славянам и норманам, сделавшимися в IX веке опасными соседями Францкой империи, свидетельствуют о наличии в предшествующий период импорта оружия в Скандинавию. В «Песнях скальдов» многократно упоминаются францкие мечи, немало их найдены и археологами. В раннее Средневековье торговые связи между странами, омываемыми Северным и Балтийским морями, были довольно оживленными. Ведущую роль в качестве торговых посредников играли фризы. Их торговый путь до Ристат, расположенный в устье Рейна, был широко известен в Скандинавии. Среди торговых пунктов, существовавших в тот период в Швеции и Норвегии, добрый десяток носил одно и то же название – Бирка. Так назывались торговый центр в Швеции на озере Милорен, неподалеку от выхода в Балтийское море, и пункт на Аланских островах в горловине Ботнического залива, и поселение, на месте которого впоследствии был основан норвежский город Берген, и остров у берегов Северной Норвегии и другие пункты. Известно, что древнее скандинавское торговое право называлось Бьоркерартер. По мнению шведского ученого Ватстейна, эти пункты получили свои имена вследствие того, что на их территории действовало торговое право, общее для всех них. Он полагал, что между всеми этими бирками издавна существовали торговые связи по морю и что их посещали фриски, купцы и моряки, а также торговый люд с севера. Однако археологических подтверждений мнения Ватстейна не нашло. Появление в Северной Европе важных торговых пунктов, первых скандинавских городов, относится ко времени развития здесь большого судоходства. До недавних пор историкам, интересующихся жизнью и бытом этих городов приходилось довольствоваться немногочисленными скудными и не во всем достоверными сведениями которые содержатся в западноевропейских хрониках и рассказах арабских путешественников последние раскопки до некоторой степени восстановили облик древнейших торговых центров Дании, швеции норвегии хидыбю в юго-восточной части ютландского полуострого южнее города шлезвик бирки на озере мелорен Скирингсаль в Южной Норвегии на западном берегу Ослов Ослофьорда. На месте этих пунктов, существовавших в эпоху викингов, впоследствии не возникли новые поселки. Это значительно облегчило восстановление их облика. Хедебю, буквально город язычников, был наиболее крупным из этих первых городов импорий и самым важным в торговом отношении. Как установили археологи, в период своего расцвета, в 10 веке, Хидебю занимал площадь около 24 гектар. В 9 веке она была вдвое меньшей. Расположенный на берегу озера в верховьях реки Шлей, впадающей в Балтийское море, город обладал удобной для судов гаванью. Он был обнесён полукруглым валом, который защищал его со стороны суши. Вал из земли и дерева, длиной около 1300 метров, хорошо сохранился на холме севернее города. находилось еще одно укрепление, по-видимому, более раннего времени, чем вал. Внутри городской черты найдены остатки небольших домов, обнесенных оградой и образовавших узкие улочки. Раскопки на территории города и многочисленных погребений, общее их число ориентировочно составляет от 3 до 5 тысяч, свидетельствуют о наличии в Хедебюре местленников, занимавшихся гончарным делом, обработкой железа из болотной руды, возившейся из Швеции ткачеством, а работой по кости и рогу, производством стекла, чеканной монеты, изготовлением бронзовых украшений и филиграни. Археологи установили местонахождение отдельного ремесленного квартала. Хидебю играл огромную роль в торговле Северной Европы, в первую очередь из-за своего чрезвычайно удобного месторасположения. Город находился в крайней восточной точке пути, связывавшего Балтийское побережье Лутландии западным ее побережьем, омываемым Северным морем. Вместо того, чтобы совершать длительное и опасное путешествие через проливы Скагерак и Категат, где торговые суда подстерегали пираты и где частыми были бури, купцы предпочитали двигаться из Балтийского моря по судоходной шлей до Хитебю. Оттуда, по суше, на расстоянии примерно 17-18 километров, они волоком или на повозках продвигались к реке Трена и по ней до вот Северного моря. Этот путь пересекал южную оконечность утванского полуострова, несколько севернее нынешнего Кильского канала. Большие и тяжело суда идти таким путем не могли. Поэтому, надо полагать, купцы переправляли здесь относительно легкие и портативные, но ценные товары. Наряду с продукцией местного производства в Хидебю найдены изделия, привезенные из других стран. Судя по всему, с севера везли рабов, меха, моржовые бивни. Из стран Запада ткани, вино, соль, изделия из благородных металлов и стекла, керамику. Таким образом, Хидебю представлял собой очень важный торговый узел. Недаром за право владеть этим пунктом на протяжении всего времени его существования шла упорная борьба. Город, очевидно, возник в начале IX века. Во всяком случае, предметы более раннего времени в нем не обнаружены. Именно в то время, как гласят анавы францких королей 808 года, датский конунг Готфред, который вел войны против Карла Великого, приказал своим герцогам возвести вал вдоль южной границы своих владений от Восточного Балтийского моря вплоть до Западного океана Северного моря, оставив для проезда лишь одни ворота. До сих пор в южной части Йутвандии можно видеть остатки мощного оборонительного вала в 3 метра высотой, укрепленного камнями. Перед ним был вырыт ров. Толщина вала варьируется от 3 до 20 метров. Эта оборонительная линия, строительство которой растянулось на 3,5 столетия, с начала IX века до 60-х годов XII века, когда часть ее дополнили кирпичной, когда часть её дополнили кирпичной стеной, известна под названием датского вала на да Невирке, буквально Дело датчан. Вероятно, преимущества, которые давала эта оборонительная стена, привлекали население в Хидебю и благоприятствовали расцвету его торговли. Во францких аналах, одновременно с рассказом о постройке защитного вала в Южной Дании, сообщается, что Конан Готфред, напав на город Славян Рерик, силой заставил его купцов переселиться в порт Слишторп, усадьба Нашлей. Под этим названием, как полагают историки, скрывался Хидебю. В жизнеописании католического миссионера Ансгара, составленном в середине IX века его преемником на архиепископском престоле, его преемником на архиепископском престоле Гамбурга Бремена Римбертом, упоминается торговый пункт Слишевиш. Римберт писал, что в этот город, расположенный на шлей, пребывали купцы из всех стран. Но имел ли в виду автор жития действительно Хедебю, неизвестно. Около 900 -го года Хедебю захватили шведы. Стремясь удержать этот пункт в своих руках, шведы обнесли его полугруглой стеной, соединявшейся с датским валом. Хидубю был включен в единую оборонительную систему. В 934 году Хидубю захватил германский король Генрих I Птицелов, обложивший город Данию. При Оттоне I здесь было основано епископство. Чеканить монету в Хидубю стали еще с середины IX века по образцу королинских динариев из дарестада Но окончательно денежный обмен восторжествовал здесь лишь в середине X века с притоком арабских монет. В это время, по свидетельству археологов, перестали использовать литейные формы из талькового камня, в которых отливали серебряные бруски, употребляемые в качестве средств платежа и ценившиеся по весу. Как раз в середине X века город посетил арабский путешественник от Тартуши. Жители Хидебю, рассказывает он, за исключением немногих христиан, язычники, устраивающие во время праздников жертвоприношения животных. Выходцу из процветавшей арабской Испании этот город на севере Европы не показался богатым. Население так нуждается, говорит он, что новорожденных детей топят в море, чтобы сберечь продукты. От Тартуши пришел в ужас, когда услышал пение жителей Хидебю. Никогда не слыхивал он ничего столь же уродливого. Ему казалось, что лают собаки или раздается еще более страшный звериный вой. В период своего расцвета Хидебью имел несколько сотен жителей, может быть, даже более тысячи. Руководитель раскопок, немецкий археолог Янкун отмечает наличие в городе высшего слоя населения, жившего ближе к гавани и занятого прибыльной торговли. Представители этого социального слоя хоронили обособленно от других. в заботливо сооруженных деревянных погребальных камерах. Кроме того, найдено погребение княжеского типа, с оружием и украшениями, конями и ладьей под курганом, конец IX века. Может быть, с погребенным здесь вождем, личность которого неизвестна, связан камень с рунической надписью, упоминающий дружинника. Эти памятники относятся к периоду шведского господства в Хейдебю, различия в размерах домов, также позволяют предположить имущественные контрасты среди жителей Хедебю. С 80-х годов X -го века город вновь перешел под власть датских конунгов, которые продолжали его укреплять. Но около 1050 -го года Хедебю разграбил и разорил норвежский конунг Харальд Хардрада. Однако, как рассказывают исландские саги, спасаясь от преследования датского конунга Свейна, Харальд бросил в море все закровища, увезенные с Хедебю. Город был сожжен. Норвежский скальц, уживший в дружине Харальда, воспел это событие. «Из конца в конец вспылал весь Хэдебю. Смелый подвиг, на мой взгляд, дорого обойдется свейну. Высоко вздымалось пламя над домами, когда я всю ночь до рассвета стоял на городском валу». Раскопки установили следы пожара, уничтожившего Хэдебю. Выше этого слоя признаков продолжения жизни в городе не обнаружено, Правда, немецкий хронист Адам Бременский сообщает, что в 1066 году Венды, соседние с датчанами славянские племена, разграбили Хедебю, но, по-видимому, тогда существовали только жалкие остатки уже разрушенного города. Вещи, найденные в Хедебю, относятся самое позднее, к середине 11 века, последние по времени монеты, правлению английского короля Эдуарда Исповедника, 1042 по 1066 года правления. На дне гавани обнаружены части корабля с трупами людей, вероятно затонувшего в момент уничтожения города. Оставшиеся жители переселились на другую сторону морского залива, и вскоре там возник город Шлезвик, куда могли подходить более тяжелые корабли. Однако, судя по раскопкам, Хедебю стал утрачивать былое значение задолго до своего разрушения. Другой важный торговый пункт на Балтике, Шведская Бирка, был тесно связан с восточным путем из Варяг в реки. расположенные на острове Бьорке, около озера Мелорен, в 30 километрах западнее гольма Бирка, в отличие от Хедебю, находившегося в пустынном тогда районе Ютландии, лежала в относительно густонаселенной области Швеции, Упланде, неподалеку от древнего религиозного политического центра, старой Упсовы. Здесь собирались ярмарки, на которые привозили товары жители Упланда. Как и Хедебю, Бирка не находилась непосредственно у открытого моря, Как и Хедебю, бирка не находилась непосредственно у открытого моря. Корабли заходили в озеро из Балтийского моря через пролив. Город имел три гавани, замерзавшие зимой. Но ну и в это время года торговля в бирке не прерывалась Купцы везли меха по льду. При раскопках найдены костяные коньки, топоры для рубки льда и обувь с шипами для передвижения по льду. Раскопки бирки начались в 70-х годах 19 века. Продолжаются они и поныне. Археологи обнаружили остатки домов, но состояние их таково, что реставрировать постройки пока не представляется возможным. На холме, господствующем над городом, стояло укрепление. Раскопана часть городского вала из камней и земли, относящегося к середине X века. В сохранившейся части вала найдено не менее шести отверстий. По-видимому, в X веке здесь выселись деревянные сторожевые башни. Население Бирки, как и Хедебю, было по тогдашним масштабам довольно многочисленным. Культурный слой на месте Бирки, так называемая Черная земля, имеет площадь 12 гектар при толщине до 2,5 метров. Это название земля получила из-за темной окраски, особенно заметной, когда она влажная. Археологи открыли более двух тысяч могил под насыпями. В настоящее время примерно 1000 из них изучено. Кроме того, здесь имеется неопределенное число погребений. Без насыпей. Кроме того, здесь имеется неопределённое число погребений без насыпей. Это крупнейшее кладбище на севере Европы того времени. Могилы самые различные: встречаются и погребения с сожжением, и без него, погребения снабжённые богатой утварью, и скромные могилы с небогатым набором вещей. Немало погребений в деревянных камерах. В таких могилах особенно много вещей, свидетельствующих о широких связях бирки Западной Европой. скандинавскими странами и в особенности с Востоком. Это полностью согласуется со сведениями о скандинавской торговле, которые дают арабские историки географы IX-X веков. В одной погребальной камере лежало тело женщины, очевидно знатного происхождения. Ее сопровождало в мир иной немалое богатство. В той же могиле найдены остатки другой женщины, судя по ее скрученному положению, погребенной заживо. Несомненно, перед нами, как и в Уссибергии, госпожа со служанкой. В некоторых погребениях в Бирке найдены остатки сожженных водей, в которых хоронили покойников. Все эти могилы свидетельствуют о языческих верованиях и представлениях о загробном мире. Но здесь же имеются захоронения по христианскому обряду, без вещей и с нательными крестами. Особенно любопытный случай когда в могилу клали и крест, и языческие амулеты. В части могил погребены воины с оружием, но особенно много могил торговых людей. В нескольких из них обнаружены небольшие весы, использовавшиеся для взвешивания драгоценных металлов, которые, как и монеты, шли на вес, и в очень многих могилах попадаются гирки от весов. Все это также согласуется с данными письменных источников. В жизни описания Ансгара, дважды посетившего бирку в первой половине IX века, Говорится, что население ее состоит из купцов. Город находится в зависимости от шведского конунга, имевшего в нем своего представителя, но, по-видимому, сохранял значительную автономию и имел, по свидетельству Римберта, свой тинг. В житии Ансгара подчеркивается важность для бирки торговых связей с фридским дорестадом. Среди находок арабское и иранское серебро в виде монеты драгоценностей, византийская парча, шелка из Китая, Монеты из Западной Европы, фрисские одежды, стеклянные керамические изделия из Ренской Германии, оружие из франского государства. Как уже говорилось, основные связи жители Бирки поддерживали с Востоком. В 92 могилах были найдены монеты, выпущенные в мусульманских странах. Западноевропейские деньги удалось обнаружить лишь в 13 могилах. По-видимому, через Бирку шла продажа рабов на Восток. Бирка возникла почти одновременно с Хедебю, около 800 года. До ее основания на соседнем острове Хельгё, расположенном примерно в 11 километрах от Бирки, существовал другой торговый центр – Лилё, обнаруженный впервые в 50-х годах XX века. Эта фактория датируется VII-VIII веками, хотя поселение на острове восходит к еще более раннему времени. На месте, где находился Лилё, наряду с арабскими монетами, Найдены осколки стеклянных изделий, привезенных из францкого государства, епископский посох ирландского производства, золотые бляшки скандинавского происхождения с изображением целующейся пары и даже такой неожиданный гость на севере Европы, как маленькая бронзовая статуэтка Будды. Но на Хельгио существовало и ремесло. Здесь производили плавку железа, обрабатывали металл, Найдены орудия труда, множество железных и бронзовых замков с ключами, изготовлялись стеклянные бусы. По-видимому, в конце 8-го или начале 9-х веков основной центр торговли был перенесен из этого пункта в Бирку, в которой сконцентрировались связи с Арабским Востоком, шедшие по Волжскому пути. С другой стороны Бирка оказалась связанной удобными речными путями со многими пунктами в Средней Швеции, а морем с северными ее районами, а также с Хедебю, островом Готланд и южном побережьем Балтики. В IX веке в Бирке чеканилась собственная монета по французскому образцу. Бирка существовала менее продолжительное время, чем Хедебю. Наиболее поздние монеты, найденные в могилах, датированы 60-ми годами X века. Предполагают, что Бирка прекратила свое существование в последней четверти X века. История ее исчезновения не выяснена. Одни ученые выдвигают догадку, что бирку разорили датские викинги. Однако раскопки не обнаружили следов насильственного уничтожения и сожжения этого города. Другие связывают исчезновение бирки с утратой ее значения промежуточного центра торговли с Волгой, последовавшей после разгрома Булгара Святославом в 965 году, и указывают на изобилие в могилах бирки арабских монет, относящихся ко времени 950 года. и почти полное отсутствие таких монет от второй половины X века. Высказывалась также мысль, что понижение уровня воды в Миларене сделало невозможным подход к бирке судов. Так или иначе, около 975 года бирка сходит со сцены, и главным торговым центром на Балтике с конца X века становится остров Готланд. Ко времени походов викингов относятся многие тысячи монет из разных стран, найденных во всех районах Скандинавии. Здесь и монеты из Англии, Германии, Франции, из Византии, очень много их из арабского халифата. По словам шведского археолога Аксишерны, век викингов был серебряным веком на севере. Своего серебра скандинавы не имели. Все оно было привозное. Нигде, пожалуй, не найдено оно в таком обилии, как на пути из Варяг в Греки, точнее, в данном случае, из Грек в варяги. И богаче всего кладами на этом пути оказался Готланд. Готландская торговля в восточной части Балтики, судя по находкам, начала развиваться еще до эпохи викингов. Но наивысшего своего расцвета она достигла лишь после загадочного исчезновения Бирки. Правда, в тот период на Готланде не возникло городов. Население острова жило рассеяно в отдельных хуторах. Из 700 с лишним кладов, найденных на Готланде к 1956 году, большинство находилось близ прежних дворов бондов. По-видимому, эти бонды были одновременные торговцами. Большая часть кладов содержит немного монет, но найдено несколько кладов весом 7-8 кг. А размахи, которые получила коммерческая деятельность готландцев, лучше всего свидетельствуют следующие цифры. Наряду с разнообразными вещами и украшениями, пряжками, гривнами, булавками, браслетами и так далее. Здесь найдено около 90 тысяч целых монет и 16,5 тысяч фрагментов. Монеты в Скандинавии в IX-XI веках обычно шли на вес их разрезали на куски. Из за этого числа всего три монеты золотые, остальные серебряные. Золотые монеты, попадавшие на север, использовались для изготовления украшений. Особенно много монет немецкого происхождения – 37 тысяч, а также арабских – 26 тысяч – английских – 20000 Реже встречаются монеты из Скандинавии, преимущественно из Дании, и Византии. Для сравнения, можно сказать, что в Швеции найдено всего около 40 тысяч монет. Более 5000 арабских, 19 с лишним тысяч немецких, более 13 тысяч английских, 2300 датских и около 170 шведских. А в Дании – 3800 арабских, 8900 немецких и 4000 английских монет. Всего в Скандинавии обнаружено около 85 тысяч арабских монет IX и X веков. К ранним кладам, вторая половина IX и X веков, найденным на Готланде, относятся почти исключительно куфические арабские монеты. С конца X – начала XI веков начинает преобладать монеты немецкой чеканки, тогда как число монет из халифата резко сокращается. На XI век приходится большинство кладов, содержащих английские монеты, Эти наблюдения говорят о расцвете готландской торговли с Востоком в первый период нормандской активности и о сокращении этой торговли с конца X века. Причины этого сокращения неясны. Предполагают, что приток арабского серебра прекратился ввиду истощения запасов его в Халифате, а также произошедшем одновременно оживлении торговых связей с Западом. Приток монет из Германии, наблюдающийся начиная со второй половины X века, был связан с разработкой серебряных рудников в Гарце. Обилие английских монет в период между 990 и 1020 годами объясняется тем, что как раз в это время датские завоеватели взыскивали с английских королей огромные суммы в виде контрибуций, те самые датские деньги. А после перехода Англии под власть Кнуда Датского, его воины получали жалование за службу. На Готланд эти монеты попали преимущественно в результате торговли. Долгое время считали, что в Норвегии не было торгового центра, подобного бирки и Хедебю. Правда, в рассказе халаголанца Оттора, записанного английским королем Альфредом, упоминался пункт в Южной Норвегии – Скирингсаль, в который нужно плыть из Халаголанда вдоль берегов Норвегии. Почти месяц, и куда он заезжал по пути в Хедебю. Больше ничего о Киринсале известно не было. И поиски археологов, предпринятые в конце XIX и начале XX веков, не привели к каким-либо определенным результатам. Однако за последние годы норвежские археологи открыли на месте поселка Каолпанг, во внутренней части Ослов-фьорда, населенный пункт. Он находился в той же области Вестфоль, в которой ранее были найдены погребения в кораблях. Этот пункт идентифицируют с упомянутым оттором Скирингсалем. Здесь открыто целое кладбище с погребениями в ладьях. Ладьи не сохранились, но отпечатки их в земле и ряды гвоздей, которыми скреплялись полностью сгнившие за тысячу лет деревянные части судов, дают о них довольно ясное представление. Найденные в могилах вещи датируются IX и началом X века. Среди них металлические вещи из Ирландии и Англии, фрисские платья, Рейнские керамические и стеклянные изделия, женские украшения, в том числе броши в виде черепах, оружие, например, английский меч. Найденные вещи отражают широкие торговые связи их владельцев. Они же несомненное свидетельства о связях с Керенсаля Каупанга, с Хэдебю и Биркой. Часть вещей, например, из Англии, могла быть получена не в результате мирного обмена, а как военная добыча. Недаром мужские погребения содержат полный комплект обычного для викингов оружия. Монет найдено немного. Предполагают, что в древнем Каупанге шла меновая торговля. Название Каупангр, означающее торговое место торжище, вообще носил ряд подобных пунктов обмена и городов раннего средневековья, как в примеру Швеции Кёппинг и английского кипинг. Укрепления в Скиринсале Каупанге были более скромными, чем в Хидебю или в Бирке. Культурный слой тоже уступал по толщине 30-40 см культурным отложениям этих городов. Очевидно, концентрация населения в нем была ниже, чем в Бирке, а продолжительность существования поселка меньше, чем в Хедебю. Установлено место, где швартовались пребывавшие в гавань корабли. Множество островков, частично скрывавшихся под водой, защищало подступы к гавани со стороны моря. Ныне гавань оказалась в стороне от моря. Береговая линия в эпоху викингов была на два с лишним метра выше, чем сейчас. Это дало повод некоторым ученым для предположения, что понижение уровня моря послужило одной из причин упадка Каупанга в X веке. Через Кинингсаль шел путь из Бирки-Хидебю на запад. Большая часть погребений в Скрингсале носит языческий характер. Однако могила с гробами, содержащие немного вещей, производят впечатление, что христианство уже оказало влияние на погребальные обряды. Если это наблюдение справедливо, оно представляет большой интерес. Известно, что христианизация Норвегии произошла лишь в конце 10-го, начале 11-го веков. Однако население Скрингсаля, общавшееся со странами Западной Европы, очевидно, в какой-то мере подверглось влиянию церкви гораздо раньше. Исходя из различия в погребениях, руководитель раскопок Блинтхейм предположила, что они отражают также имущественные и общественные различия в среде населения древнего порта. Весьма любопытен социальный облик людей, погребенных в богатых могилах. Как и занятых торговлей бондов Готланда, жители древнего Коупанга трудно назвать купцами. Это скорее состоятельные сельские хозяева, занимавшиеся вместе с тем и торговлей, и ездившие на своих кораблях в одиночку или на паях в другие торговые пункты. И действительно, наряду с чужеземными товарами, весами и оружием в богивах найдены сельскохозяйственный инвентарь и рыболовные снасти. Эти фарманы, как их называли в средние века, обменивали рыбу, железо, птичий пух, тальк, оншное изготовление сосудов для варки, на всякого рода изделия. Жители Северной Норвегии, подобно Отору, приезжавшие на ярмарку в Каупанг, привозили меха, шкуры, корабельные канаты, сплетенные из шкур морских зверей. Погребения такого же характера, как и в самом Каупанге, разбросанные в близлежащей местности, свидетельствуют о тесной связи между жителями этого торгового центра и населением прилегающих районов Вестфоля. Ряд характерных признаков Каупанга –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 на Норвежский каупанский – не город в полном смысле слова, а скорее его эмбрион. Археологический материал, собранный в этом районе, говорит лишь о городской туманности, которая могла в благоприятных условиях постепенно сгуститься в поселение городского типа. Но этого так и не произошло. Древний Каупанг обнаружил еще меньшую устойчивость и жизнеспособность, чем Бирка и Хедебю, также исчезнувшие, первая еще в эпоху викингов, второй – в период ее заката. В X веке Каупанг-Скиренсаль утратил свое значение. Торговым центром Вестфоля стал Тернсберг. Упадок Хедебю, Биргии и Каупанга не означал свертывание северной торговли. Она перешла в другие места. Ее центрами стали новые города – Сигуна, Шлезвик, Волин, Новгород, Гдайнск, Гамбург. Значение исследования истории торговых пунктов Скандинавии IX-XI веков выходит за рамки изучения эпохи викингов. Эта история – один из первых этапов возникновения средневекового города в Северной Европе. Именно тот его этап, который нашел весьма недостаточное отражение в письменных памятниках, вследствие чего основательное его изучение началось лишь недавно, преимущественно в результате усилий археологов. Помимо рассмотренных нами торговых центров, в этот период на Северном и Балтийском морях существовал и ряд других. Существовал и ряд других им подобных – францкий квентовик, Фриски-Дористад, славянский Рерик, Труза и Гробин в Прибалтике, славяно-скандинавский Волин, немецкий Гамбург, Эмден и другие. Сравнительно недавно в Дании были обнаружены остатки поселения переходного типа от сельского к городскому Линдхольмхее, тоже относящегося к эпохе викингов. Не только Каупан-Скирингсаль, но и Бирка, и Хедебю отличаются от городов, которые стали быстро расти в Европе с XI века. Существование древнесеверных городов-эмпорий было связано не только с грабежом, но и прежде всего с транзитной торговлей, шедшей по пути от устья Рейна до озера Мелорен и связывавшей страны бассейнов Балтийского и Северного морей, страны Запада и Востока. Ремесло, получившее некоторое развитие в Хедебю и Бирке, не было основой их широкой торговли. Изучение этих торговых пунктов свидетельствует о том, что среди скотоводов, земледельцев, рыболовов и охотников, составлявших в эпоху викингов скандинавское общество, происходило далеко не во всех случаях завершившееся выделение новых социальных слоев – купцов и ремесленников. В то время, как скандинавы еще не знали частные собственности на землю, в этих торговых пунктах земля уже, по-видимому, сделалась товаром. Римберт говорит о покупке ансгаром участка земли в Бирке. Археологи обращают внимание на то, что в Хедебю участки, на которых стояли дома, были обнесены изгородями. Вместе с тем, первые торговые пункты Скандинавии служили центрами распространения среди ее населения новых культурных и идеологических стимулов – приходивших из других частей Европы и из Азии. В свете новых археологических находок приходится пересматривать мнение о том, что скандинавы в раннее средневековье были только пиратами и разбойниками, дезорганизовавшими торговлю. Наряду с викингом, захватывавшим торговые корабли и чужие богатства, все более отчетливо вырисовывается фигура купца, занимавшегося регулярной торговлей. В период нападения викингов на Англию, Францию и другие страны Запада не прекращалась и не свертывалась торговля. В конце IX века, когда между англосаксами и скандинавами шла ожесточенная борьба, король Альфред принимал у себя норвежца Отора, прибывшего в Англию с торговыми целями, а англосакс Вульфстан в это же время совершал путешествие по Балтийскому морю. Скандинавы продавали в другие страны не только военную добычу и пленных, имевшие большой спрос на Арабском Востоке, но и меха, шкуры, янтарь, железо, рыбу и лес. К ним везли серебро и драгоценности, ткани и вино, хлеб и оружие. В могилах скандинавов наряду с оружием, мечами, боевыми топорами, наконечниками копий, щитами, кольчугами находят орудия кузнечного и ткацкого ремесла. К ним весы и гирьки. Вооружение купцов. Помимо военных кораблей у скандинавов создаются иные типы судов специально предназначенных для торговых поездок. Помимо военных кораблей у скандинавов создаются иные типы судов специально предназначенных для торговых поездок. Эпоха викингов это время развития торговли на Балтийском и Северном морях. Однако не следует забывать, что эта торговля тесно переплеталась с пиратством и грабежом.